Глава 15. Первая петля. Живой? Синее лицо вели таксиста выражало неподдельную озабоченность. «Самый обычный вели. Вроде бы даже тот самый, что чуть не сбил меня в прошлый раз. Но он разве меня не узнает?» «Нормально», – пробормотал я. «Нога только немного болит». «Пластиковый», – как-то странно замахал руками водитель. «Бампер, я имею в виду. Удар не сильный. Слушай, давай без полиции, а? Ты ведь в порядке?» Я слушал его причитания и не мог прийти в себя. Нет, не от удара. Он и вправду был такой, что наиболее серьезным последствием стало пятно на штанах от дорожной грязи. А вот то, что происходило еще пару минут назад, не выходило у меня из головы, отодвигая все остальное на второй план». Я ведь был привязан к какой-то железной или пластиковой штуке. А потом меня сожгли молнией. Это боль от лопающейся кожи и трещащих костей. Бр, Да я словно переживаю это сейчас заново. «Тебя как зовут?» «Макс». На автомате отвечаю таксисту. «А меня Калу. Садись в машину, Макс. Я тебя довезу. Куда нужно? Домой? Говори адрес». «Аккумуляторы России. Мега-офис. Хотя нет. Стой. Давай для начала домой. Времени еще много». Синий шофер по имени Калу протянул руку, помогая мне подняться. И вот уже я сижу на переднем сиденье, машина мчится по улицам, перестраиваясь из ряда в ряд. Таксист крутит тумблер на магнитоле, выбирая радиостанцию. А я, чтобы успокоиться, смотрю в окно. «Может, мне все это приснилось? Я же пил с Адоном, причем такое мы с ним мешали, что... О, точно, наверное, это такое похмелье. Страшный сон. Вот только почему я очнулся перед машиной на дороге, а не в своей постели. «Скоро доедем», — вставил между тем водитель, с опаской поглядывая на меня. Так, соберемся в кучу, возьмем ее, то есть себя, в руки и просто подумаем. Меня сшибает такси с тем же самым водителем, что и несколько дней назад, но при этом он меня не узнает. Вопрос про то, как я выжил после молнии и очутился здесь, пока опустим. Стоп. Землю же сейчас будут бомбить из космоса. Нужно срочно спасаться. Сколько времени вообще осталось? Достав из кармана мобильник и разблокировав дрожащей рукой экран, я почувствовал, как сердце пронзает ледяная игла, а по спине течет пот. «Я что, с ума схожу или все-таки сильно перепил? Почему тут только двадцатое число? Оно же было неделю назад. Что происходит, черт побери?» «Подскажите, какая сегодня дата?» До конца не понимая, что происходит, я решил свериться с водителем. «Двадцатое, полшестого утра. Все нормально?» Вели через зеркало бросил на меня быстрый, внимательный взгляд. «Да, забыл просто про важную встречу. Неуклюже пробормотал я и замолк, не зная, что делать дальше. Получается, что я вернулся в прошлое. Туда, где еще не было ни последней недели на работе». Ни моих тренировок, ни попойки с Садоном, ни моего похищения, закончившегося так печально. «Соул, новостей нет?» — решил я уточнить после небольшой паузы. Если с часами и можно было устроить какой-то трюк, то взрыв целой планеты никак не скрыть. «Ты про первый бал принцессы Ами? Так он только завтра». Синелицый водитель тем временем остановился возле моего дома, выскочил из машины, открыл пассажирскую дверь и помог мне выйти. Вежливый какой. Впрочем, мне приятно. Или это из-за осознания того, что именно со мной случилось? Впрочем, что может быть более невероятным? Попадание в прошлое или, допустим, реалистичный сон, вызванный стрессом от потери памяти – построенный построенные на основании тех осколков информации, что смогло накопать мое подсознание. Все это, пожалуй, можно будет попробовать проверить. «Если что, вызывай меня напрямую!» Вели попрощался со мной, изобразив в воздухе знак, похожий на крылья чайки. «Калу, код 77312». «Хорошо, спасибо!» Я махнул рукой своему новому знакомому, И вошел в подъезд. «Максим!» Не успел я подойти к своей двери, как из соседней выскочил Семен. Как будто караулил меня, маленький стервец. «Мама просит, чтобы ты, если будешь опять тренироваться, подзарядил аккумуляторы дома». И вот тут меня опять как будто ударило. Это ведь уже было неделю назад. Хотя нет, тогда он встретил меня, выглянув из квартиры, А тут прямо вышел в полный рост. Вот уже и несоответствие. Конечно, тут может сыграть разница во времени. В тот же раз меня задерживали, и я вернулся позже. Но я пока начинаю все больше и больше склоняться в сторону интерпретации воспоминаний. Обернувшись, я вежливо помахал рукой пацану, что-то пробормотал про вечер и свободное время, а потом буквально ввалился к себе в прихожую, тяжело дыша, как человек с сердечной недостаточностью. Быстрый взгляд по квартире. Все вещи на месте. Причем ровно в том порядке, как я их видел в тот первый день. Вернее, в этот день. Сегодня. Я даже проверил дату и время через специальный сервис. Мало ли, вдруг таксист решил, например, надо мной подшутить. Но все сходилось. Ладно, то, что сегодня двадцатое число и еще ничего из моего слишком реалистичного сна не произошло, можно считать фактом. Но вот что же со мной все-таки случилось? Вновь посмотрев на часы и примерно вспомнив ход событий, я бросился к окну. Если я прав, сейчас как раз должно случиться это. Будь это просто возвращающаяся таким образом память... Я бы смог вспомнить соседей, себя, но ну вот предсказать теракт в соседнем доме. Всем жителям закройте окна и отойдите от них на максимально возможное расстояние. В вашем районе проводится контрразведывательная операция.